«Все кончено», — сказал Таита. «Кровотечение скоро прекратится, и через несколько дней Сидуду поправится. Ей больше нечего бояться». «Кроме негодяя, который ее бил», — напомнила Фен. «Верно. Но в этом она не одинока. Мы все должны опасаться онки». Таита наклонился к матрацу и всмотрелся в восунувшееся измученное лицо Сидуду. Оставайся с ней, Фен. Но не буди. Пусть спит сколько влезет. А у меня дела. Выйдя из комнаты, Таита сразу послал за наконта и имбали. Идите туда, где мы убили обезьян. Спрячьте туши в лесу, затем найдите вьючных лошадей и избавьтесь от свиней. Подберите истраченные стрелы и сотрите все следы нашего пребывания там. Закончив, сразу возвращайтесь. Когда они ушли, Таита сказал Мирену и Хилта. Доблестный Тинат говорил, что его человек в Мутанге староста Билта. Он примет сообщение для Тената. Незаметно сходите к нему. Передайте Тинату, что девушка сидуду с нами. Он уже выходил, когда на улице возле их дома послышался топот множества копыт. По всей деревне раздавались Громкие повелительные крики, звуки ударов, плач женщин и визг детей. «Боюсь, слишком поздно», — сказал Таита. «Воины уже здесь, не сомневаюсь, они ищут Сидуду». «Надо ее спрятать». Мирен вскочил, в этот миг во дворе затопали подбитые гвоздями сандалии и в дверь постучали. Мирен до половины извлек меч из ножен. «Именем Верховного Совета откройте!» — прозвучал гневный голос Онки. «Убери меч!» — негромко сказал Мирену Таита. «Открой дверь и впусти их!» «А как же Сидуду?» — Мирен взглянул на вход во внутреннее помещение. На лице его было отчаяние. «Доверимся здравому смыслу Фен», — ответил Таита. «Открой дверь, пока Онка ничего не заподозрил». Мирен пересек комнату и отодвинул засов. Вбежал Онка. «А, храбрый Онка!» — приветствовал его Таита. «Какому счастливому случаю мы обязаны вашим присутствием?» Онка с усилием взял себя в руки. «Прошу понять нас, Мак. Мы ищем сбежавшую девушку, она больна и, возможно, не в себе». «Сколько ей лет и как она выглядит?» «Молодая и красивая, ты ее видел?» — К сожалению, нет. Таита вопросительно взглянул на Мирена. — А ты видел кого-нибудь подходящего по описанию? — Нет. Мирен не умел лгать, и онко подозрительно посмотрел на него. — Могли бы до утра не беспокоить мага и его окружение, — сердито продолжал Мирен. — Еще раз извините, — сказал Онка без малейшего сожаления, — но дело срочное и не может ждать до утра. Могу я обыскать дом? Вижу, ты все равно это сделаешь, что бы я ни сказал, улыбнулся Таита. Так приступай же побыстрее и оставь нас в покое. Онка направился к двери во внутреннее помещение, распахнул ее и вошел. Таита прошел за ним и остановился у входа. Онка подошел к спальным матрацам и груди меховых одеял на полу посреди комнаты. Острием меча он перевернул их и никого не обнаружил. Онко осмотрел комнату, потом быстро прошел к маленькому помещению и заглянул в ночной горшок. Поморщился, вернулся в спальню и снова огляделся, на этот раз еще внимательнее. Мирен вошел и встал за Таитой. — Здесь пусто? — воскликнул он. — Ты как будто удивлен, — повернулся к нему Онко. — Вовсе нет, — спохватил Самирен, Я просто подтвердил то, что Мак уже сказал тебе. Онка несколько секунд смотрел на него, потом перенес внимание на Таиту. — Ты ведь знаешь, Мак, я лишь выполняю свой долг. После того, как я осмотрю весь дом, мне приказано проводить тебя в крепость, где с тобой встретятся олигархи. Пожалуйста, будь готов выехать немедленно. — Хорошо. В такой час ночи это не очень удобно, но я повинуюсь приказу Верховного Совета. Онко прошел мимо Мирена, тот последовал за ним. Как только они вышли, Таита открыл внутреннее око и сразу увидел в дальнем углу сверкание двух разных аур. Таита сосредоточился, и перед ним появились фигуры Фен и Сидуду. Левой рукой Фен обнимала девушку. В другой руке держала золотой слиток талисман Таиты. Свою ауру она притушила до слабого свечения. Аура Сидуду дрожала и трепетала от ужаса. И тем не менее, Фен удалось скрыть их обеих заклятием. Таита посмотрел в глаза Фен и послал ей астральный импульс. «Молодчина, оставайся так. Когда опасность минует, я пришлю Мирена» он отведет вас в более надежное место. Получая его сообщение, Фен широко раскрыла глаза, потом сощурила их, отвечая, «Я сделаю, как ты велишь. Я слышала слова Онки о том, что совет вызывает тебя. Я буду бдительна, пока мы в разлуке». Еще несколько мгновений Таита смотрел ей в глаза. Он изо всех сил пытался скрыть, что опасается за безопасность Фен и передать свои любовь и стремление защитить. Она доверчиво улыбнулась, и аура ее стала привычно яркой и прекрасной. Правой рукой с зажатым талисманом она благословила его. «Оставайся в укрытии», — вслух сказал он и вышел. В гостиной его ждал только Мерен, но Таита слышал, как Онко и его люди обыскивают задние помещения дома. — Слушай внимательно, Мирен. Таита стоял вплотную к нему и говорил негромко. — Фен и Сидуду по-прежнему в моей комнате. Мирен раскрыл рот, собираясь заговорить, но Таита жестом призывал его к осторожности и молчанию. Фен спрятал их заклинанием укрытия. — Когда мы с Онкой выйдем в крепость к олигархам, ступай к девушкам. — Через Билта передай сообщение Тинату. Объясни ему, каким опасным стало положение девушек. Он должен найти для них на время моего отсутствия более безопасное место, а я могу вернуться не скоро. Думаю, олигархи снова отправят меня в облачные сады. Мирен явно встревожился. Я свяжусь с Фен духовно только в самом крайнем случае, или когда наша цель будет достигнута. Тем временем вы стенатом продолжите приготовление к побегу из джари. Ты все понял? Дамак! Еще одно добрый мирен! Весьма вероятно, что я не справлюсь с Сеус. Она может уничтожить меня, как уничтожила всех, кого заманила в свои сети. Если это произойдет, я напоследок предупрежу Фен. «Не пытайся спасти меня. Бери фен и остальной отряд и беги из Джари. Постарайся добраться до Карнака и расскажи фараону о том, что произошло. Хорошо, мак. Береги фен. Не отдавай ее в когте Эос живой. Ты понял, о чем я?» «Да, мак. Буду молиться Гору и Троице» чтобы все обошлось, но стану защищать Фен и Сидуду до конца. Таита улыбнулся. Да, мой добрый, верный друг. Возможно, Сидуду и есть та, кого ты так долго ждал. Она напомнила мне принцессу Мирикару, когда я впервые в нее влюбился. Просто ответил Мирен. Ты заслуживаешь счастья, которое может дать тебе Сидуду, прошептал Таита. Но тише идет Онка. В комнату ворвался Онка, он не пытался скрыть своего раздражения. «Нашел?» — спросил Таита. «Сам знаешь, что не нашел». Онка снова подошел к входу в опочевальню и некоторое время с подозрением смотрел туда. Затем, гневно мотнув головой, повернулся к Таите. «Мы должны немедленно отправиться в крепость». — Если олигархи пошлют меня в облачные сады, мне нужно взять теплую одежду. — Тебе все дадут, — ответил онка. — Идем. Таита, прощаясь, сжал руку Мирена. — Будь тверд и решителен, — негромко сказал он, и вслед за онкой вышел во двор. Один из людей онки держал оседланную гнедую кобылу. Таита остановился. — А где моя дынка? — спросил он. «Конюхи сказали, что она захромала, и на ней нельзя ездить», — ответил онка. «Я должен увидеть ее до отъезда». «Это невозможно. Мне приказано доставить тебя в крепость безотлагательно». Таита заспорил, но напрасно. Он в отчаянии взглянул на Мирена. «Я позабочусь о дымке, маг. Не волнуйся». Таита сел на незнакомую лошадь, и отряд выехал за ворота.